На все эти вопросы у нас есть ответ. Мы слышали его в лживых словах Ару. Да, у нас имеется обладатель Дара, помогающего распознать ложь. И мы видим его в хищную хмылке Кая. Их свита — безмозглое орудие, дубина, которая в Альтуре прокладывает себе путь к власти. Вопросов у меня еще немало, и я хочу, чтобы вы на них ответили. Кто вами правит, кочевники? Перед кем вы в ответе, кроме собственной совести? «Вольны ли вы идти своим путем, или за вас решают в Альтуре? «Я пришел как свидетель, а остаюсь как боец. Смерть ребенка для вальтури пустяк, они хотят большего, смерти нашей свободы!» Гаррет развернулся и в упор посмотрел на старейшин. «Так давайте же! Перестаньте пичкать нас лживыми доводами! Откройте свои истинные цели, а мы откроем свои! Мы будем бороться за свободу! Вы покуситесь на нее или не посмеете? Выбор за вами!» «А свидетели пусть увидят, о чем на самом деле идет спор!» Гарриц снова окинул взглядом толпу, всматриваясь поочередно в каждое лицо. Его слова никого не оставили равнодушным. «Присоединяйтесь! Если вы думаете, что Вальтуре позволит вам разбрестись по свету, рассказывая о сегодняшнем дне, вы жестоко ошибаетесь. Может, нас всех перебьют, он пожал плечами, а может и нет. Может, они недооценивают наши силы. Может, Вальтури наконец встретили равного противника». Однако одно я знаю точно. Если погибнем мы, вам тоже не жить». Закончив свою пламенную речь, Гаррит отступил назад. и Кейт и пружинисто пригнулся, готовясь отразить удар. Ару ответил улыбкой. «Великолепное выступление. Сразу видно революционера». Гаррит не изменил позы революционера. «Кого же я хочу свергнуть? Вы мне кто? Король. Хотите, чтобы я называл вас господином, как лизоблюды из свиты?» — Тише, тише, Гаррет, — терпеливо успокоил Ару. — Я намекал исключительно на время твоего рождения. Ты все такой же патриот. Гаррет смерил его воинственным взглядом. — Давайте спросим наших свидетелей, — предложил Ару. — Выслушаем их мнение, прежде чем решать. — Скажите, друзья, — повернувшись к нам спиной, он шагнул ближе к толпе оторопевших свидетелей, жавшихся к кромке леса, — что вы обо всем этом думаете? — Заявляю с уверенностью, что опасения насчет ребенка не подтвердились. Имеем ли мы право пойти на риск и оставить девочку в живых? Сохранить семью ценой угрозы всему нашему миру? Или этот риск возьмет на себя честный малый Гарет? Готовы ли вы пополнить ряды бойцов против неожиданно обуявшей нас жажды власти? Свидетели встречали его взгляд настороженно. Одна из них, маленькая черноволосая вампирша, Вдруг выпалила, оглянувшись на своего русого спутника. Других вариантов нет? Кто не с вами, тот против вас? Как ты могла подумать, очаровательная Макена? Ару, казалось, пришел в ужас. Разумеется, вы можете идти с миром, как Амон, даже если не согласны с решением совета. Макена снова оглянулась на своего спутника, тот едва заметно кивнул. Мы пришли сюда не воевать. Помедлив, она шумно выдохнула, Мы пришли как свидетели. И подтверждаем невиновность этой семьи, которой вы уже вынесли приговор. Гаррит сказал истинную правду. Эх, сокрушенно вздохнул Ару, Жаль, что вы так восприняли. Что ж, таковые издержки нашей работы. Я полагаюсь на свои ощущения, — высоким нервным голосом подхватил русоголовый приятель Маккена, бросив быстрый взгляд на Гаррита. Гаррит сказал, что им дано распознать ложь. «Так вот я тоже способен отличить ложь от истины!» Он стал поближе к подруге, с опаской ожидая ответа Ару. «Не стоит бояться, друг мой Чарльз». «Разумеется, наш патриот искренне верит в свои слова», — усмехнулся Ару. И Чарльз сощурил глаза. «Таково наше свидетельство», — твердо заявила Макена. «Мы уходим». Они с Чарльзом медленно попятились, не разворачиваясь, пока не исчезли за деревьями. Их примеру последовал еще кто-то, потом целых трое без оглядки ринулись в лес». Я посмотрела на оставшихся 37. Некоторые в замешательстве просто не успели сориентироваться, однако большинство прекрасно понимали, к чему все идет, но предпочли пожертвовать форой, зато знать точно, от кого придется убегать. Аро, судя по всему, пришел к таким же выводам. Развернувшись, он размеренной походкой двинулся обратно к свите. Любезные мои друзья, численный перевес не на нашей стороне. Ясным голосом обратился он к своим. Помощи ждать неоткуда. Оставим ли мы вопрос открытым ради спасения собственной жизни? «Нет, господин», — хором прошелестела свита. «Готовы ли мы отстоять свой мир, пусть даже ценой жизни кого-то из нас?»